Глава 11. Прожить без танцев вероятно возможно. Известно, что иные молодые люди по много месяцев не посещают никаких, даже самых скромных балов, и это не причиняет видимого ущерба ни телу их, ни уму. Но стоит только начать, стоит хотя бы слегка ощутить радость быстрого движения, и только очень тяжёлая неповоротливая натура не запросит большего. Фрэнк Черчилль танцевал в Хайбере однажды и жаждал танцевать ещё. В разговорах о том, как бы это устроить, они с Эммой провели последние полчаса того вечера, когда Уэстону удалось зазвать мистера Вудхауса к себе в гости. Фрэнк подумал о бале первым и ухватился за эту мысль с большим жаром, нежели его знакомая, которая яснее осознавала возможные трудности. и была придирчива в отношении вместительности и убранства зала. Однако и она увлеклась идеей балов вполне всерьёз. Пускай бы хайберийское общество ещё раз увидило, как восхитительно танцуют мистер Черчилль и мисс Вудхаус. В танце она не боялась сравнения с мисс Фэрфакс, а ежели не принимать во внимание числавных соображений, то и само по себе это занятие сулило немалую радость. Посему Эмма охотно помогла Френку Черчиллю измерить шагами сперва ту комнату, в которой они находились, а затем и другую, в надежде на то, что она, вопреки уверениям хозяина дома, окажется чуть-чуть побольше. Предложение устроить в Ренделсе второй бал по образцу первого, с теми же танцорами и под тот же ансамбль, было с готовностью одобрено. Мистер Уэстон восторженно поддержал эту идею, а миссис Уэстон обещала играть до тех пор, пока молодежь не устанет. Следующее дело, весьма занимательное, состояло в том, чтобы решить, кто именно будет приглашён и для всех ли найдётся место. Вы, мисс Митд да и мисс Ферфакс, это трое. Две барышни Кокс, пять Снова и снова считал Фрэнк. Затем Гилберты, их двое, молодой Кокс, мой отец и я сам, да ещё мистер Найтли, хотя он, кажется, не танцует. Этого вполне довольно для весёлых танцев. Так значит, вы, мисс Смит и мисс Фэрфакс, три. Девицы Кокс пять, для пяти пар у нас достанет места. Последние слова, однако, не встретили всеобщего согласия. А точно ли место достанет? Я по правде сказать сомневаюсь. Да и не слишком ли это мало? Всего 5 пар. Если подумать серьёзно, то 5 пар это совсем ничто. Одно дело, если танцы импровизированы, но стоит ли нарочно устраивать бал для 10 человек? Кто-то сказал, что к мистеру Гилберту приедет сестра, и её тоже надо бы пригласить. А кто-то другой что и миссис Гилберт, вероятно, не отказалась бы потанцевать. Вспомнили также о втором сыне коксов, о родственниках, которых нельзя не пригласить, и о знакомых, которых грешно обойти вниманием. Так число гостей возросло вдвое, и теперь хозяевам предстояло решить, где найти столько места. Двери двух залов располагались друг против друга. А нельзя ли танцевать в обоих? Это было лучшее из всех предложений, но и оно оказалось не слишком-то хорошо. Эмма сочла, что проходить через коридор будет неудобно. Миссис Уэстон не знала, где накрыть стол, а мистер Вудхаус прямо воспротивился этой затее, как губительной для здоровья. Ах, нет! Растревожился старый джентльмен так, что никто не решился ему противоречить. Это будет сущее безрассудство. Я не могу подвергать Эмму такой опасности. Моя душенька не настолько сильна и подхватит ужасную простуду, и бедная маленькая Хари тоже, и все вы, миссис Уэстон, ваше здоровье этого не выдержит. Не позволяйте им говорить о таких ужасных вещах. Я прошу вас, не позволяйте. Этот молодой человек, мистер Вудхаус понизил голос, вы только не говорите его отцу, но он очень безрассуден. Нынче вечером много раз отворял двери и забывал закрыть, совсем не думая о сквозняках. Не хотелось бы мне восстанавливать вас против него, но он чрезвычайно легкомыслен. Миссис Уэстон очень опечалила такое обвинение. Понимая, как сильно мистер Вудхаус взволнован, она употребила все доводы, чтобы успокоить старика. Двери были затворены, мысль о танцах в двух комнатах отвергнута. Порешили, что всем придётся уместиться в одном зале, и Фрэнк Черчилль легко на это согласился, тотчас признав гостиную, едва вмещавшую 5 танцующих пар, вполне годной и для 10. Мы были очень уж щедры, когда рассчитывали, сколько нужно места. На самом деле, и 20 человек превосходно могут здесь танцевать. Выйдет толчея, возразила Эмма. А это очень неприятно. Нет ничего хуже, чем танцевать там, где невозможно повернуться. Вы правы, рассудил Фрэнк, продолжая измерять зал, после чего объявил: И всё же, для 10 пар здесь вполне сносно. Нет, нет. Не согласилась мисс Вудхаус. Как вы не предусмотрительны? Это же ужас стоять так близко друг к другу. Нет ни малейшего удовольствия танцевать в толпе. С этим и правда не поспоришь. Я совершенно с вами согласен. Танцевать в толпе. Вы, мисс Вудхаус, удивительно точно умеете обрисовать положение в немногих словах. Бесподобно, совершенно бесподобно. Как бы то ни было, Мы уж успели так войти во вкус, что теперь трудно вовсе отказаться от мысли о бале. Мой отец будет разочарован, да и вообще не знаю. По-моему, 10 пар всё же могли бы здесь уместиться. Эмма заметила, что любезность мистера Черчилля до некоторой степени не чужда некоторого своеволия. Он скорее готов был идти ей наперекор, нежели отказаться от удовольствия танцевать с ней. но предпочла видеть лишь наиболее приятную для себя сторону медали, простив все прочие. Имея на намерение когда-нибудь выйти за Френка Черчилля замуж, ей стоило бы остановиться и задуматься над тем, о чём сможет свидетельствовать его галантное упрямство. Однако в качестве приятеля он и так ей вполне подходил. На завтра, ещё до полудня, Фрэнк явился в Хартфилд, с порога одарив Эму улыбкой, которая свидетельствовала о том, что милый его сердцу замысел не оставлен, а напротив, найден выход из затруднения, с тем-то он и пожаловал. "Надеюсь, мисс Вудхаус", молвил визитёр почти безотлагательно, "ужасающая теснота комнат в доме моего родителя не вполне лишила вас охоты к танцам". «Я пришёл предложить вам новую идею. Она осенила моего отца и ждёт лишь вашего одобрения. Удостоюсь ли я чести ангажировать вас на первые два танца предстоящего маленького бала, ежели он дан будет не в Рэндалсе, а в гостинице «Корона»?» «В «Короне»?» «Да. Если вы и мистер Вудхаус согласитесь, на что я очень надеюсь, — Мой отец с радостью пригласит своих друзей в это заведение. Там их ждёт больший простор, нежели в Ренделсе, и не меньшая радушие. Он сам это придумал, и миссис Уэстон готова его поддержать, если с вашей стороны не будет возражений. Вчера вы совершенно верно заметили, 10 пар даже в самой просторной Ренделской комнате это было бы невыносимо. Я с самого начала сознавал вашу правоту. Но очень уж не хотел отступать. Теперь же у нас имеется новый план. Ну разве он не хорош? Вы, я надеюсь, согласны? Не думаю, чтобы кто-нибудь мог против него возражать. Я же ли мистер и миссис Уэстон довольны. Мне он очень даже по вкусу, и я бы пришла с превеликим удовольствием. Будь на то моя воля. Лучшего выхода из положения, по-моему, не сыскать. Ведь правда, папа, Суть предложения вполне открылась разуму мистера Вудхауса лишь после того, как оно было пересказано Эммой и сопровождено пояснениями. Для того же, чтобы старик примирился с новой для себя мыслью, потребовалось ещё немного усилий. Поначалу план очень ему не понравился. «Нет-нет, это совсем не подходящий выход. Напротив, так ещё хуже». Зал в гостинице всегда был сырой, дурно проветривался, поэтому совершенно непригоден для того, чтобы там находиться. Если уж молодым людям непременно нужно танцевать, то пускай лучше танцуют в Ренделсе. Никогда ещё не переступал он порога того зала, что при гостинице, да и самих содержателей не видывал даже в глаза. О нет, План никуда не годен. В Короне все непременно простудятся, причём тяжелее, чем где бы то ни было. Я как раз хотел заметить вам, сэр, воскликнул Френк Черчилль, что мы для того и затеяли всё это, чтобы никто не простудился. В Короне всем будет куда безопаснее, чем у Ренделса. Ежели кому и стоит сожалеть об этой перемене, так только мистер Перри, который лишится клиентов. "Сэр", произнёс мистер Вудхаус довольно запальчиво. "Вы глубоко ошибаетесь, если думаете, будто мистер Перри так сов. Мистер Перри чрезвычайно о нас беспокоится, случись кому-нибудь заболеть. А чем тот зал без опасней комнаты в доме вашего батюшки, этого я понять не могу. Больше, сэр, Там мы сможем весь вечер танцевать при закрытых окнах, а именно в пагубной привычке их распахивать и таится опасность простуды, ведь свежий воздух, вам это, сэр, хорошо известно, вреден разгреченным телам». «Окна? Но, мистер Черчилл, в Рэндалсе никто бы и не подумал их открывать. Подобное безрассудство там отнюдь не в чести», танцевать при открытых окнах в жизни не слыхивал это какого безумства ни отец ваш ни миссис Уэстон то есть бедная наша мисс Тейлор этого бы не потерпели Ах сэр но вы ведь знаете как это бывает подойдёт к окну какой-нибудь молодой человек и не подумав поднимет створку за шторы и никто и не заметит при мне уж не раз такое происходило «Неужели, сэр? Боже милостивый! Вот уж не предполагал. Но я живу затворником, и мне нередко случается ужасаться тому, что слышу. Однако в ваших доводах есть здравый смысл. Мы еще обсудим это. Такие дела требуют серьезного размышления и спешки не терпят». Я же ле мистер и миссис Уэстон любезно пожалуют к нам как-нибудь утром, мы с ними потолкуем и поглядим, что можно предпринять. К сожалению, сэр, времени в моём распоряжении очень немного. Ах, вмешалась Эмма. Для того, чтобы всё обсудить, времени хватит с лихвой. Торопиться не нужно. Кстати, папа Если бал состоится в Короне, это будет очень хорошо для лошадей. Им не придётся слишком удаляться от собственного стойла. Верно, душенька. Не то чтобы Джеймс имел обыкновение жаловаться, но лошадок мы всё же должны щадить, если можем. Когда бы комнаты были хорошо проветрены, только стоит ли полагаться на миссис Стоукс? Сомневаюсь. Я совсем не знаком с ней. Я вам за всё ручаюсь, сэр, потому что устройство бала полностью берёт на себя миссис Уэстон. Вот видите, папа? Вы можете быть спокойны, ведь наша дорогая миссис Уэстон сама предупредительность. Помните, что мистер Пэрри сказал о ней давным-давно, когда я болела корью: если за мисс Эммой будет ходить мисс Тейлор, то вам нечего опасаться. Вы ведь и сами с тех пор много раз вспоминали эти хвалебные слова в её адрес. О, да, как не помнить. Именно так мистер Перри сказал: "Никогда не позабуду бедная малютка Эмма, как худо тебе было". Вернее, было бы очень худо, если бы не старания мистера Перри. За одну неделю он наведался к нам 4 раза. С самого начала очень нас успокоил, сказав, что болезнь твоя не тяжёлого сорта, и всё-таки корь ужасная напасть. Надеюсь, бедняжка Изабелла пошлёт за мистером Перри, если её малютки расхвораются. Мой отец и миссис Уэстон сейчас в короне, сказал Фрэнк Черчилль, осматривая зал. Я оставил их там и поспешил в Хартфилд, желая скорее узнать ваше мнение и надеюсь, что вы быть может, согласитесь к ним присоединиться и дать совет на месте. Они оба просят вас об этом и были бы счастливы, если бы вы позволили мне проводить вас в корону. Без вашей помощи мы словно без рук». Эмма приняла приглашение с большой охотой. Оставив мистера Вудхауса обдумывать всё сказанное, молодые люди, не мешкая, отправились в гостиницу, где их ждали мистер и миссис Уэстон. Оба очень обрадовались, что Эмма пришла и одобрила их затею, принялись хлопотать и были явно счастливы, хотя и каждый по-своему. Жена немного тревожилась, муж всё находил безупречным. Поглядите-ка, Эмма, заметила миссис Уэстон. Оба оказались в худшем состоянии, чем я ожидала. Видите, местами ужасно запачканы, а у деревянных панелей неприятный желтоватый цвет. Душа моя, ты слишком уж придирчива, ответил её супруг. Кому какое дело до таких мелочей? При свечах никто ничего и не разглядит. Всем будет казаться, что здесь так же чисто, как в Ренделсе. Мы с джентльменами, когда собираемся здесь за картами, не замечаем подобных пустяков. Дамы обменялись взглядами, которые, вероятно, означали: мужчины никогда не видят, где чисто, где грязно. А джентльмены, быть может, подумали каждый про себя: вечно женщины что-нибудь выдумывают и тревожатся понапрасну. Возникло однако и такое затруднение, которым даже джентльмены не могли пренебречь: при бальном зале не было столовой. В прежние годы на балах не ужинали? Посему здесь имелась одна единственная смежная комната, предназначенная для игры в карты, её и теперь предполагалось использовать в этом качестве. А даже если бы четверо строителей, посвящавшись между собой, решились пожертвовать картами, она всё равно оказалась бы слишком тесна. Для того, чтобы общество могло с удобством отожинать, требовалась комната гораздо более просторная, но таковая имелась лишь в дальнем крыле гостиницы. Необходимость совершать переход осложняла дело. Миссис Уэстон опасалась, что в коридоре молодых людей прохватит сквозняк, а ужинать в тесноте, мэм и джентльмены решительно не соглашались. Миссис Уэстон предложила вовсе не давать ужин, а лишь накрыть в маленькой комнате стол с сэндвичами и лёгкими закусками. Но это предложение было с негодованием отвергнуто. Дать бал, не предворив его подобающим застольем, означало бы бессовестно попрать права гостей. Нет, об этом миссис Уэстон даже заикаться более не следовало. Решив выйти из затруднения, довольствоясь тем, что есть, Анна опять заглянула в комнату, прилегающую к залу, и сказала: "Пожалуй, тут не так уж и тесно, нас ведь будет не очень много". В ту же минуту мистер Уэстон, широкими шагами измерявший коридор, воскликнул: "Ты говоришь, моя дорогая, будто отсюда до столовой очень далеко? Вовсе нет, и с лестницей нисколько не тянет". "Знать бы", вздохнула жена, "что предпочтут гости". Ведь наша цель доставить им сколь возможно больше удовольствия. Если бы мы могли предугадать желания большинства. Да, согласился Фрэнк. Это очень верно, что вы желаете спросить совета гостей, и вполне резонно. От чего бы нам не заручиться мнением главных наших друзей? Коулов, например. Они ведь здесь недалеко, или мисс Бейтс? Она живёт ещё ближе и, полагаю, вполне способна судить о предпочтениях остальных. Так не исходить ли мне за ней, как по-вашему? Если желаете, сказала миссис Уэстон, не без некоторых колебаний. Если полагаете, что она может быть полезна, от неё вы толку не добьётесь, возразила Эмма. Она сыплет вас изъявлениями восторга и благодарности, а по делу не скажет ни слова. Даже вопросов ваших толком не услышит. Не вижу ни малейшей нужды её звать. Однако, она призабавная дама, обожаю слушать, как она щебечет. Ну а всё их семейство нам, конечно, ни к чему. В эту минуту возвратился мистер Уэстон и услыхав о чём речь, решительно согласился с сыном. А и в самом деле, Фрэнк, ступай, приведи мисс Бейтс и покончим с этим. Ее, я уверен, понравится наш замысел, и она лучше, чем кто бы то ни было, покажет нам, как следует мириться с трудностями. Мы, кажется, сделались очень уж привередливы, а она умеет всегда быть довольной. Давай же, приведи мисс Бейтс, приведи их обеих. Как, сэр? И старую даму тоже позвать? Зачем старую? Молодую, конечно же. Я сочту тебя, Френк, малость глуповатым, ежели ты вместо племянницы приведёшь тётушку. О, прошу прощения, сэр. Совсем забыл о ней. Само собой, ежели вам угодно, я приглашу их обеих. С этими словами Френк удалился. А незадолго до того, как возвратился в обществе маленькая аккуратной суетливой тётушке и её утончённой племяннице, миссис Уэстон, дама мягкосердечная и супруга примерная, повторно исследовала коридор. На сей раз ей не показалось, что ходить по нему будет очень уж неудобно. Трагедия уменьшилась до пустяка, и мучительные сомнения по части ужина остались позади. Всё же прочее, насколько она могла предположить, обещало устроиться вовсе без всяких помех. Мелкие вопросы, касавшиеся стола из стульев, свечей, музыки, чая и ужина, или решились сами собой, или были пока оставлены с тем, чтобы миссис Уэстон и миссис Стоукс в любое время уладили их между собой. Опасаться, что кто-то из приглашённых не явится, как будто бы не приходилось Фрэнк уже отправил в Эннском письмо, в котором просил позволения задержаться на несколько дней, и рассчитывал на благоприятный ответ. Бал обещал быть чудесным. С этим всей душой согласилась и мисс Бейтс. Как в советчице, в ней уже не нуждались, но её одобрение устроители приняли с искренним удовольствием. То, как горячо и неустанно она хвалила их замысел, в целом и в частностях, не могло не доставлять радости. Следующие полчаса компания расхаживала из комнаты в комнату, высказывая различные предположения и делая какие-то замечания, ну а более всего предвкушая будущее веселья. Герой предстоящего бала лишь тогда согласился покинуть корону, когда мисс Вудхаус наконец обещала ему два первых танца. При этом она слышала слова, которые мистер Уэстон шёпотом сказал супруге. Он её ангажировал, душа моя. Вот и отлично. Я это знал.